Том 2. Людей страшат не дела, а лишь мнение об этих делах. Глава 1. Я начал новую книгу, чтобы иметь достаточно место для объяснения природы затруднений, в которые вовлечен был дядя Тоби благодаря многочисленным разговорам и расспросам относительно осады намюра где он получил свою рану.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 Его затруднения проистекали главным образом от почти непреодолимых препятствий, которые он встречал при попытках сделать свой рассказ вразумительном и дать настолько ясное представление о всех тонких различиях между Эскарпом и Контрэскарпом, Гласисом и Прикрытым Путем, Демелюном и равелином, чтобы для слушателей его было совершенно понятно, что он имеет в виду и о чем ведет речь.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 любопытных, бедняги приходил довольно туго. Без сомнения, дядя Тобби был человеком с большим самообладанием и умел сохранять пристойный вид, я думаю, не хуже других. Но понятно, если он не мог выбраться из равелина, не попав в демилин или сойти с прикрытого пути, не свалившись на контрскарп, не мог перейти плотину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 В ту самую минуту, когда я готовлюсь затворить двери перед одним критиком, я бы впустил к себе двух других. Поэтому я отвечаю так. Скажите, пожалуйста, сэр, среди прочитанных вами за вашу жизнь книг, попадался ли вам когда-нибудь опыт о человеческом разуме? Локк. Не отвечайте слишком поспешно, ведь многие, я знаю, ссылаются на эту книгу, не прочитав ее. И многие её читали,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 то напёрсток не оставит на нём отпечатка при умеренном нажиме, которого обыкновенно бывает достаточно. Прекрасно. Если Долли за отсутствием сургуча пожелает запечатать своё письмо воском или её сургуч окажется слишком мягким, то хотя и получится отпечаток, однако он не сохранится, как бы сильно Долли не прижимала конец напёрстка. И, наконец, если даже сургуч и напёрсток хороши, но Долли спешит и запечатывает письмо небрежно, потому что раздаётся звонок её госпожи, во всех трёх случаях отпечаток, оставленный на напёрстком, будет так же мало похож на свой образец, как на медный грош. А теперь извольте знать, что ни одна из этих причин не была причиной путаницы в речах дяди Тобби. Именно поэтому я, по примеру великих физиологов, так долго на них останавливался, чтобы показать, откуда она не проистекала. Откуда она проистекала, я дал понять выше. Это обильный источник темноты, и всегда таким останется. Я, разумея, расплывчатое употребление слов, путавшее даже самые светлые, самые возвышенные умы. 10 против одного у Артура,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 Рассудив, что лучше всего почерпнуть свои знания из первоисточника, он начал с Тарталии, который первый, кажется, открыл ошибочность мнения, будто пушечное ядро производит свои опустошения, двигаясь по прямой линии. Тарталия доказал дяде Тоби, что эта вещь невозможная. «Нет конца разысканию истины!»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 Заметив в конце третьего года, что параметр и полупараметр конического сечения расстраивают его рану, дядя Тоби в сердцах оставил изучение баллистики и весь отдался практической части фортификации, вкус, который, подобно напряжению закрученной пружины, вернулся к нему с удвоенной силой. В этот год дядя впервые изменил свои привычки, надевать каждый день чистую рубашку, начал отслать от себя цирюльника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 Глава 5. Когда человек отдает себя во власть, господствующая над ним страсти, или, другими словами, когда его конек закусывает у дела, прощает тогда трезвый рассудок и осмотрительность. Рано дяди Тоби почти совсем не давала о себе знать, и как только хирург оправился от изумления и получил возможность говорить,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 — Мне надо бы завести что-нибудь поудобнее, Трим. Не можешь ли ты взять линейку и смерить длину и ширину этого стола, а потом заказать мне вдвое больше Так точно, с позволения вашей милости, — отвечал с поклоном Трим. — А только я надеюсь, ваша милость вскоре настолько поправится, что сможет переехать к себе в деревню, а там, коли ваш милости так по сердцу. «Фортификация! Мы эту штуку разделаем под орех!» Должен вам здесь сообщить, что этот слуга, дядя Тоби, известный под именем Трима, служил капралом в дядиной роте. Его настоящее имя было Джеймс батлер но в полку его прозвали Тримом, и дядя Тоби, если только не бывал очень сердит на капрала, никогда иначе его не называл.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 отвечал дядя Тобби. — говори говори не робе что ты об этом думаешь дорогой мой Извольте, — отвечал трим не споннуренной головой и почесывая в затылке как неотесанный мужика откинув назад голову и становясь на вытяжку точно перед своим взводом я думаю сказал трим выставляя немного вперед свою левую хромую ногу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 «И пусть ваша милость меня расстреляет на гласе этого города, если я не укреплю его как будет угодно вашей милости!» «Я не сомневаюсь, что ты с этим справишься, Тримм», — проговорил дядя. «Ведь вашей милости», — продолжал Капрал, «надо было бы только наметить мне полигон и точно указать линии углы». «Мне бы это ничего не стоило», — перебил его дядя. Я бы начал с крепостного рва. Если бы Ваше милости угодно было указать мне глубину и ширину, я их тебе укажу со всей точностью, заметил дядя. По одной рукой я бы выкидывал землю к городу для эскарпа, а по другую к полю для контрскарпа. Совершенно правильно, Трим, проговорил дядя Тоби. И устроив откосы по вашему плану, я, с дозволения вашей милости, выложил бы Гласси с Дёрном. Как это принято в лучших укреплениях ландрии Стены и брустверы я, как полагается, и как ваша милость известно, тоже отделал бы Дёрном». «Лучшие инженеры называют его газоном, Тримм», — сказал дядя тобби «Газон или Дёрн — неважно», — возразил трим «Ваша милость известно, что это в 10 раз лучше облицовки кирпичом или камнем».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 — отвечал капрал Трим. — Лучше всякого офицера армии его величества. Но ежели бы вашей милости угодно было отменить заказ стола и распорядиться о нашем отъезде в деревню, я бы стал работать как лошадь по указанию вашей милости и соорудил бы вам такие укрепления, что пальчики оближешь с батареями, крытыми ходами, рвами и палисадами. Словом,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 продолжал трим в тот самый день как выступит в поход его величество и союзники и разрушать тогда город за городом с той же быстротой trimм остановил его дядя тоби ни славу больше ваш милость продолжал трим могли бы в хорошую погоду сидеть в своем кресле при этом он показал пальцем на кресло и давать мне приказания а я бы ни слова больше trimм проговорил дядя тобби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 Трим сбежал вниз и принес своему господину поужинать. Совершенно зря. План действий Трима так прочно засел в голове дяди Тобби, что еда не шла ему на ум. «Трим, — сказал дядя Тобби, — отведи меня в постель». Опять никакого толку. Картина, нарисованная Тримом, воспламенила его воображение. Дядя тоби не мог сомкнуть глаз.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 — Что у них там творится, братец? — спросил мой отец. — Я думаю, — отвечал дядя Тоби, вынув, как сказано при этих словах, изо рта трубку и вытряхнув из нее залу. — Я думаю, братец, — отвечал он, — что нам не худо было бы позвонить. — Послушай, Абаде, что значит этот грохот у нас над головой? — спросил отец.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 чтобы мужчина находился так близко возле ее в ей богу братец тоби вы истощили бы терпение иова а я и не имею его терпения несу кажется все постигшие его наказания каким образом где в чем почему по какому поводу проговорил дядя тобби в полнейшем недоумении подумать торг отвечал отец чтобы человек дожил до вашего возраста, братцы, и так мало знал женщин. «Я их совсем не знаю», — возразил дядя Тоби. «И думаю», — продолжал он, — «что афронт, который я потерпел в деле с вдовой Водмен через год после разрушения, Дюнкерк, потерпел, как вы знаете, только благодаря полному незнанию прекрасного пола. Афронт этот дает мне полное право сказать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 «Когда усядешься спокойно и прозмыслишь относительно вида формы, строения, доступности и сообразности всех частей, составляющих животное, называемое женщиной, до да сравнишь их по аналогии...» «Я никогда, как следует, не понимал значения этого слова», — перебил его дядя Тобби. «Аналогия, — отвечал отец, — есть некоторые родство и сходства, которые различные...» Тут страшный стук в дверь разломал пополам определение моего отца, подобно его трубке, и в то же самое время обезглавил самое замечательное и любопытное рассуждение, когда-либо зарождавшиеся в недрах умозрительной философии. Прошло несколько месяцев, прежде чем отцу представился случай благополучно им разрешиться. В настоящее же время представляется столь же проблематичным, как и предмет этого рассуждения, Приимая во внимание запущенности бедственное положение домашних дел наших, в которых неудача громоздится на неудаче, удастся ли мне найти для него место в третьем томе или же нет?